Причина, по которой он принял предложение Хильмы, заключалась в том, что немногие согласились бы с его размышлениями. Если бы не произошла смена лидера семьи, то, вероятно, все они считали бы колдовское королевство угрозой. Однако, здесь собрались сплошь некомпетентные люди? Он окинул взглядом новоприбывших, а затем подошел к Хильме. Что за неразбериха, отдумал Филипп. Эти глупцы, зацикленные на своих родословных, и вправду настоящие кретины. Вот почему они не в силах даже понять, кого нужно приветствовать в первую очередь? Точнее, можно сказать, что у них не было никакой другой причины для этого. Нет, но разве это не хорошая идея? Они не будут в состоянии взять лидерство, потому что они идиоты, правильно? Если бы здесь был дворянин с лучшим умом, чем мой, то я бы не был в состоянии принять управление над новой фракцией, которую я нашел». И, к сожалению, моя семья также не настолько влиятельна. Это, возможно, шанс для него. Так как это было их ошибкой, он заключил, что они задолжали ему за то, что не заговорили с ним с самого начала. И тогда он востребует с них в будущем. Пока он неторопливо составлял планы, перед ним предстала Хильма. Она была женщиной, больше походившей на мешок с костями. Ее болезненная худоба выглядела так, как будто она страдала от тяжелой болезни. «Вероятно, она была бы куда красивее, если бы на ее костях было хоть чуть мяса. Но это все дела былые». «Филипп сама. Похоже, все приглашенные гости прибыли». «Вот как». Другими словами, все они видели в Филиппе лишь второго номера. Он пытался обуздать свое чувство неполноценности, но Хильма, похоже, видела его насквозь. Она хихикнула. «Вы выглядите раздосадованным». «Нет, конечно, нет». Филипп улыбнулся. Он был дворянином. Он мог вести дела с такими интригами. Нет причин для лжи. Я поддерживаю вас потому, что мне это выгодно, Филипп Сама. Между нами не должно быть секретов». Ее слова звучали с оттенком лести. Именно так. Сердце Филиппа вздрогнуло. Это было правильное отношение, которое должен был иметь обычный человек. Он наконец переживал ситуацию, которую он ждал с нетерпением, и несчастье в его сердце исчезало, как будто все это было ложью. «Что-то случилось, Филипп, сама?» «Нет, э, давайте подумаем об этом. Я не расстроен, но мне неудобно». «Что вас беспокоит? Чего-то не недостает? Если так, могу ли я приготовить это, прежде чем прибудут господа эмиссары?» «Не совсем так», – сказал Филипп, покашливая. «Я просто не ожидал, что люди здесь будут такими обычными». «Даже если я и собрал всех вместе в фракцию, я сомневаюсь, сможем ли мы соперничать с другими фракциями. Вот что меня донимает». «Понятно, вот оно как». Хильма улыбнулась. Она была слишком худой, чтобы родить вожделение, но при этом ее обаяние было таким, что заставило его сглотнуть. «Тогда разве они не в такой ситуации, что им нужно ваше аккуратное руководство, Филипп Сама? Я хочу обратить внимание на ваше владение». Те простолюдины весьма образованы? Нет. Именно поэтому им нужен мудрый лидер, разве нет? Да, и в самом деле это так. Если это вы, Филипп Сама, я уверена, что вы сможете управлять этой фракцией хорошо. Я также обеспечу столько поддержки, сколько смогу предоставить. Поэтому вы и настаиваете? Это только для того, чтобы что-то получить, я прав? Конечно. «Я помогаю тебе, потому что уверена, что я буду в выигрыше от этого», – Хильма рассмеялась. Гнев в сердце Филиппа полностью исчез. Все, что сказала Хильма, было правильным. Филипп поблагодарил удачу за то, что встретил такую женщину, как Хильма. Она имела широкие связи, много богатства и доступ к очень многим вещам, которых Филипп не мог получить в королевской столице. Ее объяснение того, почему она хотела работать с ним – были вполне разумны. Кроме того, условия погашения его долга перед ней были также очень просты, поэтому он чувствовал себя комфортно, хоть она и использовала его. «Если ты поможешь мне, я сделаю тебя богатейшей из женщин». Глаза Хильмы немного расширились, и затем она счастливо улыбнулась. «Но это было бы восхитительно. Я была бы рада носить ожерелье с большими камнями, как у дворянок». «Тогда, пожалуйста, поработаем вместе, господин Филипп». «Ах, предоставь все мне». «Тогда можно я задам еще один вопрос, мой уважаемый коллега?» «Да, конечно». «Могу я узнать, почему вы настолько худы? У вас проблемы со здоровьем?» «Будет хлопотно, если она больше не сможет поддерживать его. Если даже священники не могут ее исцелить, то ему придется найти кого-то вместо нее. Или позволить ей порекомендовать преемника». «Ох, это не проблема, не стоит об этом волноваться». «Я слышал, что некоторые наследницы используют диеты для похудания. В этом причина?» Хильма улыбнулась. «Это был первый раз, когда Филипп увидел улыбку, которая выражала такое беспокойство без слов. Это не так. Дело в том, что я больше не могу есть твердую пищу. Поэтому я могу употреблять только напитки. И я не могу много есть. М да...» «Пожалуйста, не волнуйтесь, у меня есть кому использовать целительную магию, если это примет скверный оборот». Ее настроение нормализовалось, как будто ничего и не случилось. «Я точно не умру, пока не пожну плоды нашего сотрудничества, господин Филипп». «Ох, это действительно хорошая новость. Однако, почему же вы не можете есть твердую пищу?» Это было просто пустое заявление, но оно имело поразительный эффект. Было такое чувство... Будто улыбка слетела с лица Хильмы. Изменение было сильнее, чем прежде. И из-за этого Филипп забеспокоился. «Что-то случилось?» «Ах, ах, прощу прощения. Я просто кое-что вспомнила». Сказав это, Хильма прикрыла рот ладонью. Она выглядела очень бледной. «Ох, примите мои извинения за то, что заставил вас вспомнить что-то неприятное». «Через что надо пройти, чтобы перестать есть твердую пищу?» Сейчас она наслаждалась обширными связями и достаточным богатством, чтобы жить в роскоши. Но, видимо, было время, когда она не могла должным образом питаться. Он, хоть... Он хотел узнать больше, но чувствовал, что это была плохая идея. «Филипп сама, полагаю, пришло время позвать эмиссара. Я считаю, если бы вы были ее эскортом, окружающие смотрели бы на вас по-другому. Это докажет, что вы организатор получше, чем слова». Это бы показало, кто здесь самый влиятельный. Ох, вы правы, как никогда. Из-за того, что на приеме королевской семьи она появилась в одиночестве, Филипп считал это нормой. Выходит, что нет. Он устудился своего невежества и изобразил, будто забыл, но только что вспомнил. Определенно все будут удивлены. Все те, кто не подошел поговорить с вами, наверняка будут чувствовать себя неловко, Филипп сама. Садистское ликование пробудилось в сердце Филиппа. Некоторые из присутствующих дворян были выше по статусу и обладали большими владениями, чем он. С каким же выражениями лиц они будут говорить с ним? Тем, кто раньше считался бременем для своей семьи. «Точно, нельзя заставлять ее ждать, я пойду. Тогда один из моих людей проводит вас». Вместе с одним из слуг Хильмы Филипп отправился к комнате посланника колдовского королевства, Альбеда. Он постучал в дверь, а затем открыл ее». За дверью он увидел женщину, чья красота не знала себя равных. Она была одета в черное как смоль платье, хоть и не в то платье, что было на ней в их предыдущую встречу в королевском дворце. Ее обнаженные плечи блистали как алебастр, в то время как ожерелье состояло из большущих драгоценных камней, сцепленные вместе, они не казались аляпистыми, а наоборот выгодно подчеркивали ее красоту. «Какая красота!» Неожиданно для самого себя Филипп покраснел. ну -с, должны ли мы...» «Да, пожалуйста, позвольте мне быть вашим эскортом». Филипп взял руку, которая была одета в черную кружевную перчатку, и помог Альбеда подняться. Он почувствовал исходящий от нее аромат. «Что это за духи? Мое сердце чувствует себя настолько окрыленным». Хотя он подсознательно хотел понюхать ее, это было бы ужасно невежливо. В то время как они шли по одну сторону друг от друга в направлении зала, продолжительное молчание нагнетало атмосферу между ними. Филипп изо всех сил старался придумать тему для разговора, но когда он было уже созрел о чем-то поговорить, они практически прибыли к месту назначения. В бальном зале находится много дворян, все они собрались, чтобы увидеть вас, госпожа Альбеда. Кажется, он немного погорячился, но тем не менее он получил немедленный ответ. «Правда? Спасибо за помощь, господин Филипп». Альбеда нежно улыбнулась, и сердце Филиппа забилось еще сильнее. Хотя это, наверное, не так, но, возможно, он начинает ей нравиться. Он был человеком, который скоро будет стоять на вершине великой фракции. В отличие от этого, колдовское королевство обладает подавляющей военной мощью, Но в данный момент оно было не намного больше, чем город-государство.